«Мне кажется, что мы где-то с вами встречались», — изрек писатель, глядя на Виндулку и покачиваясь, как маятник Фуко. Он таким образом анонсировал свою симпатию к спиртным напиткам крепостью свыше восемнадцати градусов и к неординарным девушкам от восемнадцати лет выдержки. «Мы встречались десять минут назад на пороге этого дома», — напомнила ему Виндулка. «А вы здесь часто бываете?» — продолжал писатель разрабатывать схему знакомства на дискотеке и даже сделал несколько танцевальных «па» левой ногой. «Осторожно!» — воскликнула Ирена, поскольку писатель сразу же после «па» стал заваливаться на и только чудом оказался на диване. «Писатель — это четвертая постать Творца!» Важно квалифицировал писатель свой фантастический кульбит. «Я сомневаюсь», — возразила вендулка, критически разглядывая писателя. «Кажется, у нас назревает диалог», — обрадовался он. «Относительно этого существует легенда о Деве и Единороге. Чтобы составить хороший обмен репликами, в дремучий лес отправляют девственницу и привязывают ее к дереву. «Дикий единорог выходит из чащи, поводя хоботом, и между ними происходит любопытная беседа, после которой девственница остается девственницей, так и не познавшей литературы». «При этих условиях, — улыбнулась вендулка, у нас не получится диалога. Я тоже сомневаюсь, — не к месту вставила Ирена». «Ирена?» рассматривает свои сомнения под микроскопом. «Там нет ничего ужасного», — шепчет она. «Однако личинка моли выглядит под микроскопом просто устрашающе». Тогда Ирена приходит к выводу, что ее сомнения имели под собой почву. «В доме завелась Моль», — убежденно говорит Ирена, возвращается домой из зоологического музея и перетряхивает все шерстяные вещи. Мне надоел взирать на них сверху, и я отправился прогуляться по саду. Думая, что мольбы и рыдания распространяются медленнее, чем всякий вздор. Упругие звуковые волны с человеческой глупостью попадают на самые отдаленные планеты раньше летательных аппаратов. И если бы людей окрылял идиотизм, они бы давно достигли других галактик. Каждый подвыпивший индивид искренне полагает, что за обедом он постигает истину, а за ужином ее подкрепляет, вместо того, чтобы спокойно переваривать пищу. Мне ли не знать человеческих мыслей, ведь я зарождал самые дурацкие, так что порой у меня переполняют разные человеческие фантазии, и хочется просто побродить на свежем воздухе, ни о чем особенном не задумываясь. Вообще-то мысли возвращаются ко мне как бумеранг, если не перешибают людям ноги. Тогда люди падают на диван, пораженные какой-нибудь идеей. Чаще всего, чем тупее мысль, тем успешнее валит она человека. Его вот тосыпь лежит и мучается от головной боли, пытаясь разобраться, какого хрена ее беспокоит, почему помидор красный или в чем смысл человеческого существования, после чего фиксирует свои мысли на бумаге, И убеждается, что это полный бред. Многие зарабатывают себе на жизнь только тем, что набредят. И поэтому ищут для вдохновения некий галлюциногенный источник сивой кобылы. А поскольку нет оснований считать, что сивые лошади в интеллектуальном развитии сильно опережают гнедых, то источник сивой кобылы подобен и... По крене, то есть равновели к мифологическому роднику, который возник от крылатого Мерина по кличке Пегас. Конечно, вы можете возразить, что мы отовариваемся в разных источниках. В подобном случае вложите эту дурацкую мысль в конверт и отправьте обратно по моему адресу с пометкой «Получатель не обнаружен». Автор не страдает самомнением, поскольку он всего лишь подобие. Если боженька хочет видеть меня таким, думает автор, значит, в этом и есть смысл моего существования. Тут из кустов шиповника вышли Густав и Янка в довольно растрепанном состоянии. Густав то и дело поправлял галстук, словно готовился соболезновать по случаю внезапно утраченного чувства, а Янка же просто отряхивалась. И можно предположить, чем они занимались, да неохота. С недавних пор я опасаюсь строить предположения об отношениях мужчины и женщины в кустах шиповника, дабы потом не объясняться, что всякие сексуально-публицистические сцены — это отнюдь не внутренний мир автора. Густав достал из кармана блокнот-карандаш и, волоча Янку за руку, двинулся ко мне. — Нет, нет и нет, — сразу же воспротивился я, — никакие порочные связи я больше описывать не желаю. Но Густав держал план местности, начертанный Ержи Геллером. Вы не подскажете, как нам найти, и Густав Шкрета обвел карандашом квадратик, который обозначал наш дом. План оказался настолько подробным, что даже кусты шиповника были отмечены на нем крестиками. «Интересно, для какой надобности?» — сварливо подумал я, стараясь не замечать, как Янка поправляет на себе одежду. «Вам туда!» — сообщил я Густаву Шкрете, указывая пальцами в сторону дома. «Спасибо!» — улыбнулась мне Янка. И тут же пошла в указанном направлении, а Густав Шкрета слегка задержался. Надеюсь, что вы ничего такого не подумали, деликатно осведомился он. Подумал, признался я. Густав Шкрета пытался определить, насколько мои мысли откровения его поступков, и не определил. «Тогда я не стану вас разубеждать», — на всякий случай заявил он. «Не теряйте времени», — поддакнул я, и Густав Шкретто двинулся следом за Янкой.